Глава 19 На сутки жизнь во Дворце будто вымерла. Участники событий и случайные свидетели переваривали очередную прихоть жрицы между собой мыли ей кости и, возможно, даже грозили карой небесной. Вика обо всем этом могла только догадываться, так как из покоев не выходила, и связь с внешним миром держала через служанок, трижды в день исправно приносивших ей еду. Большую часть времени она отлеживалась в кровати. Безумная задумка с полосой препятствий к ее собственному изумлению выпила из нее чересчур много сил. «Надеюсь, это все было не зря», — хмуро думала Вика, ужиная в компании Лиан. «Хочется верить, что эти ушастые не такие козлы, какими выглядят». Традиционная вечерняя каша не лезла в горло. Вика отставила тарелку, тяжело вздохнула. Альберт ее убьет. Такие, как он, унижений не прощают. А дома сейчас, между прочим, хорошо. Мама ужин готовит. Папа снова с удочками возится. Сердце защемило от тоски. На глаза навернулись слезы. Что она вообще делает здесь, среди этих надменных болванов? Кому нужно их перевоспитание? Ей? Вот уж нет. Единственный, кто ей интересен, вряд ли когда-нибудь перевоспитается. Богини? Ой, не верила Вика в то, что сама произнесла в храме. Мало ли что сказала богиня любви. Никто понятия не имеет, чего она в действительности хочет. Вряд ли такими темпами что-то в ближайшее время здесь изменится. А значит... Значит, не нужна здесь Вика никому. Разве что Лианам. Да и те всегда смогут найти себе другого хозяина. А Вика... Вика так хотела домой. Слезы сами собой полились из глаз. Как же все надоело. Как же она устала жить здесь. «Девушка, вам плохо? Де... Вика?» Она вздрогнула от крика, подняла голову. Неверяще уставилась в такое знакомое лицо брата. «Димка!» Через два часа она сидела дома, за столом, ела привычную еду, приготовленную мамой, уклончиво отвечала на расспросы переволновавшихся родных и не понимала, каким образом очутилась в своем родном мире. Опять проделки богини? Но зачем? «Жрица исчезла!» Новость рано утром разнеслась по дворцу буквально за несколько минут. Служанки, принесшие ей ужин, клялись и божились, что почтенная жрица сама забрала из их рук под нос. Но потом... потом никто ее не видел. Подход к ее комнате загораживали лианы, пропустившие лишь Альберта. Он и удовлетворил любопытство придворных. Жрицы на месте нет. А храм... храм оказался запечатан. «Конец света!» Нахмурился Трифон, появившийся у храма вместе с Альбертом. «Никогда, даже после смерти жрицы, такого не случалось. Как же мы будем общаться с богами, узнавать их волю, повиноваться их приказам? Ваше Высочество, надо выбирать новую жрицу!» Альберт почувствовал, как сжалось сердце от такого предложения. «Новую жрицу!» Вместо Вики, это и безбашенной взбалмошной девчонки. Нет, он никого не видел на ее месте. А самое удивительное состояло в том, что и видеть-то никого, кроме нее, в роли жрицы не хотелось. Подождем пока, — уклончиво ответил он. Возможно, богиня даст новое указание другим способом. Трифон скорбно поджал губы, но спорить не стал, промолчал. Альберт слабо себе представлял, куда могла исчезнуть Вика. Все избранные жрицы служили богине до конца жизни и никогда после избрания не покидали дворец. Здесь же явно творилось нечто не подвластное уму принца. Еще ночью, увидев жрицу во сне, он открыл глаза и понял, что эрекция вернулась. Он собирался утром отправиться к Вике, припереть ее к стенке, заставить объяснить свое поведение. Да мало ли что можно делать, оставшись наедине с красивой девушкой. И плевать на запрет богини и защитную магию. Принц он или нет. Но то было ночью. Теперь же Альберт пребывал в растерянности. С кем общаться? К кому идти за советом? Как понять, что вообще происходит? Мироздание, как будто издеваясь над Альбертом, молчало. Выругавшись сквозь зубы, он направился на поиски Арнольда. Надо было многое обсудить, пусть и за бутылкой спиртного. Вика проспала до полудня. Устав и перенервничав, она готова была весь день проваляться в постели. Ее мозгам необходима была перезагрузка, а телу отдых. Она с удовольствием отключилась бы от реальности на долгий срок, чтобы прийти в себя. «Увы!» Кроме родителей у Вики был старший брат. Он давно жил отдельно, но считал, что до сих пор ответственен за младшую сестру. А потому, переночевав в своей бывшей комнате, он стал ломиться к Вике практически сразу же, как она проснулась. «Совесть у тебя есть!» Димка уселся на постели, хмуро глянул на Вику. «Мы уже потеряли надежду и хоронить тебя собрались. Какого лешего ты исчезла?» «Я-то тут при чем?» Передернула плечами, недовольная таким наездом Вика. «Меня, считай, похитили. Я понадобилась одной мадам, чтобы следить за ее подопечными». В голове неожиданно хмыкнули, и Вика поперхнулась воздухом. «Что за...» «Это, получается, богиня не исчезла? Она здесь присутствует при разговоре. У нее все еще свои планы на Вику». «Тогда зачем она перенесла свою жрицу домой, в родной мир?» сплошные вопросы и ни одного ответа Вика пробился как сквозь заслон к ней голос Димки Ты меня слышишь А что Я спрашиваю Ты в порядке Они тебя не Димка запнулся пальцем не тронули равнодушно пожала плечами Вика Хотя прибить хотели Немудрено фыркнул Димка Ты ангела из себя выведешь. Вика вспомнила взгляд Альберта и вздохнула. Выведет, да. Вот только теперь уж ей совсем ничего не грозит. Давай позавтракаем, что ли, повернулась она к Димке, проигнорировав очередное хмыканье в голове. Тогда уж пообедаем. Вставай, я сейчас все разогрею. Прошла неделя. Долгая, томительная неделя. Неделя без Вики. Альберт отказывался верить, что больше не увидит ее. Да и храм, в подтверждение его слов, оставался запертым. А потому все, кто предлагал выбрать новую жрицу, слышали упорное «нет». Ни один из богов на связь не выходил. Никак повлиять на ситуацию не пытался. Словно об эльфах в один прекрасный момент попросту забыли. И те, привыкшие к постоянной опеке и вечному контролю, Растерялись, с трудом понимая, как жить дальше. «Альп! Отстань, Арн! Нельзя сутками напролет сидеть в комнате! Иди поговори с невестой!» «Вот именно! У меня она есть! А у тебя?» «А моя исчезла!» Друг поперхнулся воздухом. «Ты совсем с головой не дружишь? Забыл слова богини?» «Жрица, неприкосновенно!» «Иди, Арн, иди!» Хлопанье двери не произвело на Альберта ни малейшего впечатления. В данную секунду его мало волновали чувства начальника охраны. Каждую ночь ему снилась Вика. Там, в своем родном мире, она казалась такой же потерянной, как и он здесь, в своем. Альберт просыпался со стояком, от которого не спасал и холодный душ. Каждый день был наполнен надеждой. А вдруг она появится из-за угла, как всегда в чересчур открытом платье, скажет очередную гадость и при этом мило улыбнется. Не появлялась. Не говорила. Лианы тосковали вместе с Альбертом. Пока еще не засыхали, но очень скоро могли стать бесполезными сухими ветками. Никого к себе не подпуская, они исправно несли вахту возле комнаты Вики. Пару раз на Альберта пытался воздействовать отец. Он напоминал сыну о долге перед расой, о разнице в социальном положении между принцем и жрицей, о чем-то еще, но Альберт все пропускал мимо ушей, лишь кивая с отсутствующим видом. В тот день настроение Альберта вновь находилось на отметке «Как же мне хреново». Тепло одевшись и стараясь не обращать внимания на моросивший холодный дождь, Он после разговора с Арнольдом вышел из дворца и шагал бездумно по дорожке. Он не заметил, как местность вдруг резко изменилась. Из мыслей его вывел чей-то мужской голос. «Глупости, простая поездка, ничего другого. Съездишь, развеешься, наконец-то выползешь из квартиры. Ты меня слышишь?» «Не хочу!» Альберт вздрогнул и резко остановился. «Не хочу я никуда ездить. Хватит с меня одной поездки. И вообще, Дим, отстань, а? Ты сутками сидишь дома. Вика, выходи уже из своей депрессии». «Дома? Вика?» Два плюс два сложились быстро. Альберт сжал кулаки. «У нее здесь другой мужчина. Поэтому она исчезла». «Ну уж нет». Он, Альберт, может и сволочь, но не дурак. Второй раз он свое счастье не упустит. Вика страдала. Теперь, попав домой и удостоверившись, что родители живы-здоровы, она всеми фибрами души желала вновь очутиться в другом мире, рядом с наглым эльфийским принцем и ожившими лианами. Увы, богиня, появившись один раз, ушла в подполье. затаилась и не собиралась подавать признаков жизни. Родители, постоянно загруженные бытом и работой, не замечали подавленного настроения дочери. «А вот Димка...» «Не знаю, что и где с тобой произошло», категорично заявил он одним пригожим днем, буквально силой вытаскивая Вику из квартиры, «но тебе сейчас надо отдохнуть и проветриться. Отказы не принимаются». «Дима!» — Вика вздохнула. «Не надо, я правда не хочу!» «Глупости!» «Простая поездка!» «Ничего другого!» «Съездишь, развеешься, наконец-то выползешь из квартиры!» «Ты меня слышишь?» «Не хочу!» «Не хочу я никуда ездить!» «Хватит с меня одной поездки!» «И вообще, Дим, отстань, а!» Ответить Димка не успел. Перед ними обоими, вышедшими во двор многоэтажки с вещами, как из-под земли появился Альберт. Он губы принца презрительно скривились. Ты променяла меня на этого амбала? На амбала Димка похож не был. Да, выше Альберта и шире немного в плечах, но стоп. Альберт, ты что тут делаешь? Вика подавила желание протереть руками глаза. «Как ты тут очутился?» «Кто это?» Молчавший до того момента Димка решил подать голос. «Один из твоих бывших подопечных?» Альберт размахнулся, ударил. Следующие несколько секунд два упертых осла упрямо тузили друг друга. Вика какое-то мгновение смотрела на это, пребывая в полном шоке. Затем начала лихорадочно рыться в сумке». Мобильник. Ей срочно нужен был мобильник. Трубка оказалась разряженной. Не мудрено. Вика последнее время постоянно забывала ее зарядить. Поднеся темный экран к уху, Вика решительно заговорила с воздухом: Алло, полиция! Во дворе моего дома пьяная драка. Приезжайте. Подействовала, пусть не на Альберта, но уж точно на Димку. Он отстранился от соперника, и Вика, воспользовавшись ситуацией, влезла между ними. Благо, Альберт после очередного удара очумело тряс головой. Это мой брат! Мой брат, слышишь? затрясла его Вика. Какого лешего ты вообще тут появился? У тебя вообще-то невеста есть? Да и. Она не договорила. Сильные мужские руки прижали ее к груди. Молчи, женщина! «Тебя я уж точно не потеряю!» Перед глазами у Вики появились миллионы звезд. Не от боли, а от ярости. «Меня? Точно? Димка, бей эту сволочь! Я, значит, страдаю тут, а он... Какого ты тут появился, козлина?» Голос Вики набирал обороты. И пусть магической силы он в этом мире не имел, но привлечь зевак был способен. Альберт чуть отстранился, улыбнулся уголком разбитого рта. «Страдаешь из-за меня?» «Так, голубки!» — вмешался потрепанный Димка. «Может, вы где-нибудь в другом месте отношения выясните?» «Не собираюсь я ничего выяснять!» Вика уперлась руками в грудь Альберта, пытаясь его оттолкнуть. «Тщетно! С таким же успехом можно было толкать бетонную стену!» «Он бабник и скотина! А еще...» «Я люблю тебя!» Голос пропал сам собой, а вот на глазах почему-то появились непрошенные слезы. «Не ври! Ты никого, кроме себя, не любишь!» прошептала потерянно Вика, стараясь справиться с волнением. «То есть твое признание я не услышу? Да что ж он так коварно улыбается?» «Люблю!» «Люблю, идиота!» Воздух вокруг них вдруг замерцал, а через секунду оба оказались перед знакомым Вике дворцом. «Ну вот и отлично. Свою невесту я нашел. Ай!» Вика, не стесняясь, ткнула умника под ребра и подумала о брате. «Вот у кого должен был случиться шок от всего увиденного».